Пыш все не отрывался от ноги Джейка и продолжал подвывать. Мальчику этот вой не нравился, но он понимал своего четвероногого друга. Потому что в книжном магазине физически ощущался запах страха. Дипно сидел за шахматной доской и тоскливо смотрел на Келвина Таура и вошедшую в магазин троицу. Эти люди ничем не напоминали библиофилов, мотающихся по букинистическим магазинам в поисках редкого первого издания с подписью автора. Другие два старичка у стойки торопливо допивали кофе. По их лицам чувствовалось, что они вдруг вспомнили о важных встречах, на которые могут опоздать, если сейчас же не покинут магазин. «Трусы!» С презрением, знакомым ему и по прежней жизни, подумал Джейк. «Небось, уже в штаны наложили. Старость, конечно, частично вас извиняет, но полностью не оправдывает». «Мы хотим кое-что с вами обсудить, мистер Торрен». Балазар говорил тихо, спокойно. В голосе не слышалось и намека на акцент. «Не могли бы мы пройти ваш кабинет?» «Нечего нам обсуждать», — ответил Тауэр. Взгляд его сместился на Андолини. Почему? тайна для Джейка не составила Лицом Джека Андолини напоминал вырубленного топором психа из какого-нибудь фильма ужасов. «Приходите 15 июля. Тогда у нас, возможно, появится тема для обсуждения. Возможно». Впрочем, поговорить мы сможем после 4 июля, как мне кажется, если будет на то у вас желание. Он улыбнулся, показывая, что пытается учесть не только свои интересы. Но сейчас я просто не вижу в этом смысла. Еще и июнь-то не начался. И, к вашему сведению, моя фамилия... Он не понимает. Вздохнул Балазар. Посмотрел на Андолине, на второго своего телохранителя с большим носом. Поднял руки на уровень плеч, уронил вниз. «Что же не так с нашим миром?» – вопрошал этот жест. «Джек, Джордж, этот мужчина взял у меня чек на приличную сумму, единицу с пятью последующими нулями. А теперь говорит, что он не видит смысла в разговоре со мной». «Невероятно!» – откликнулся Бионди. Андолини промолчал. «Просто смотрел на Келвина Таура». Мутно-карие глаза выглядывали из-под мощных надбровных дуг и плоского лба, словно маленькие зверьки из пещеры. «С таким лицом», — отметил Джейк, — «нет нужды в словах. Человек и так все поймет». «Я хочу поговорить с вами». Все тот же ровный, спокойный голос, но теперь взгляд Балазара буквально впился в лицо Тауэра. «Почему?» «Потому что мои работодатели хотят...» чтобы я с вами поговорил. И для меня это веская причина. И знаете, что я вам скажу? Думаю, получив от меня 100 штук, вы можете уделить мне пять минут для непринужденной беседы. Не правда ли? Тех сто тысяч уже нет. Сухо ответил Тауэр. Я уверен, что вы и те, кто вас нанял, должны это знать. Меня это не волнует. Пожал плечами Балазар. Какое мне до этого дело? Деньги-то Меня волнует другое. Собираетесь вы выполнять наши договоренности или нет? Если нет, боюсь, нам придется поговорить прямо здесь, перед всем миром. Весь мир состоял из арона дипна одного ушастика-путанника и пары нью-йоркцев из другого мира, которых никто не мог видеть. Старики, сидевшие за стойкой, трусливо бежали. Тауэр предпринял еще одну попытку. «Я не могу оставить магазин. Близится перерыв на лэнч, и в это время к нам частенько заходят...» «Магазин не приносит и 50 баксов в день», — ответил ему Андолини. «И мы все это знаем, мистер Торрен. Но если вы боитесь упустить щедрого клиента, пусть он посидит несколько минут за кассовым аппаратом». На какое-то ужасное мгновение Джейк подумал, что тот, кого Эдди назвал дважды уродом, Дабл Агли, Говорит про него, Джона Джейка Чемберса. Потом до него дошло. андалини указывал на Дипну. Тауэр сдался. Или Торрен. «Эрон», — спросил он. «Ты не против?» «Нет, если ты согласен». На лице Дипна читалась тревога. «Ты действительно хочешь поговорить с этими парнями?» Бионди одарил его взглядом, под которым Дипну, по мнению Джейка, совсем даже не стушевался. Старик оказался крепким орешком И Джейк почувствовал, что гордится им «Да», — кивнул Тавар чего не поговорить?» «Не волнуйся, из-за твоего согласия Его задница не лишится девственности» Загоготал Бионди «Выбирай выражение, ты в храме словесности» Отзернул его Блазар, но Джейк заметил, как он чуть улыбнулся «Пошли, Торрен, перекинемся парой слов Ничего больше» «Это не моя фамилия» «Я официально изменил ее на...» «Как скажете?» Добродушно согласился Балазар. Практически похлопал таура по руке. Джейк все еще пытался свыкнуться с тем, что все это случилось после того, как он вышел из магазина с новыми книгами, новыми для него, и продолжил свой путь. Произошло у него за спиной. «Скандинав всегда останется скандинавом, не так ли, босс?» Весело спросил Бионзи. Как и голландец. Неважно, как он себя называет. Если я захочу, чтобы ты говорил джордж я сам скажу, что я желаю тебя услышать. Глянул на него Балазар. Ты понял? Само собой. Ответил Бионди. Потом подумал, голосу не достает энтузиазма. Да, конечно. Хорошо. Балазар уже держал Тауэра за руку, по которой только что похлопал, и вел в дальний конец магазина. Книги лежали там навалом, в воздухе стоял запах миллионов пыльных страниц. Они подошли к двери с табличкой «Только для сотрудников». Тауэр достал кольцо с ключами, которые позвякивали, пока он искал нужный. «У него дрожат руки», – пробормотал Джейк. Эдди кивнул. «Мои тоже дрожали бы». Тауэр отыскал нужный ключ, вставил замок, повернул, открыл дверь. Еще раз взглянул на троих мужчин, которые приехали повидаться с ним. Трех крутых парней из Бруклина. А потом первым переступил порог. Бруклинцы последовали за ним. Дверь закрылась. Джейк услышал звук задвигаемого засова. Усомнился в том, что сделал это сам Тавер. Мальчик посмотрел на выгнутое зеркало в углу магазина, средство борьбы с варишками Увидел, как Дипно снял трубку с телефонного аппарата, который стоял рядом с Кассовым. Несколько мгновений подержал в руке, положил на рычаг. «А что делать нам?» Спросил Джейк Эдди. «Я хочу попробовать одну штуку. Однажды видел в кино». Он остановился перед закрытой дверью, подмигнул Джейку. «Смотри, если заработаю только шишку на лбу, имеешь право назвать меня кретином». И прежде чем мальчик успел спросить, о чем он собственно говорит, Эдди прошел сквозь дверь. Джейк заметил, что глаза у него закрыты, а губы плотно сжаты. Он напоминал человека, который ждет сильного удара. Но никакого удара не последовало. Эдди просто прошел сквозь дверь. На мгновение от него остался только задник макосины, потом исчез и он. Послышался легкий треск, словно кто-то вел рукой по шершавому дереву. Джейк наклонился и поднял Иша. Сказал ему «Закрой глаза!» «Глаза!» — повторил путаник но продолжал с обожанием смотреть на Джейка. Мальчик зажмурился, потом чуть приоткрыл глаза, увидел, что Иш в точности копирует его. Не теряя больше времени, шагнул в дверь с табличкой «Только для сотрудников». На мгновение все потемнело, в нос ударил запах дерева, он услышал пару знакомых будоражащих нот, и дверь осталась за спиной.